Песнь двадцатая Духи, составлявшие орла, воспели чудную песнь. Когда же они замолкли, то Данте слышит из шеи орла переливающийся звук, который переходит вскоре в речь. И в ней орел разъясняет, из чего составлены у него зрачок и глаз. Это души великих людей — отличавшихся справедливостью или стремившихся к благу мира, Давид в зрачке и пять душ, составляющие бровь, Троян и Языкия, святой Константин Великий, Вильгельм II, король Сицилии и, наконец, Троянец Рифей. Орел на некоторое время замолкает, а затем объясняет возникшее у Данта недоумение по поводу того, каким образом язычники Трояна и Рифей могли удостоиться пребывания в раю. Этим орел удовлетворяет поэта, который восторгается двумя светочами, бывшими язычниками. Когда светило дня, что озаряет мир, заходит, и кругом ложится тьма ночная, то освещавшийся лишь им одним эфир — Является в огнях бесчисленных, блистая. Меж них горит один особенно светло. На ум сравнение такое мне пришло, Когда замолк орел, Священный символ мира с его владыками. Блаженных же огней сиянье Сделалось блестящее и ясней, И зазвучала песнь небесная, как лира. О, нежная любовь! Блистая с высоты, улыбкой светлую, Какую жгучей ты казалась Посреди тех светочей лучистых, Исполненных одних лишь помышлений чистых. Когда же светочи, струившие свой блеск, Замолкли, прекратив чарующее пенье, Казалось мне, что я потока слышу плеск, Который с высоты бежит через каменья, Как зарождается на струнах лиры звук, А ветер, проходя в отверстие свирели, Преображается в мелодию и трели, Полны гармонии, разносятся вокруг. Так и журчанье то чудесно исходило Из шеи у орла, Как будто бы в ней было отверстие сделано. Плеск этот перешел в слова, Каких я ждал, исполнен упование. и в сердце я храню то, что сказал орел. Он молвил, «Обрати на часть мою внимание, которой суждено и у земных орлов выдерживать лучей полдневное сияние. Составлен я из душ великих и святых, но те, что у меня во взоре видишь ныне, первейшие из всех возвышенных творцом». Вон тот!» которого ты видишь посредине, блистающим в зрачке, был Господа певцом и охранителем Израиля святыни. Он сам из града в град ковчег переносил. Теперь оценена заслуга песнопений, за них, по мере он своих заслуг и сил, в раю вознагражден. Пять светлых украшений, блистающих, мою образовали бровь, ближайший к клюву тот, кто матери-вдовицы когда-то облегчил страдания без границы. Теперь, изведавший небесную любовь, он также ведает об участи суровой всех тех, кто не пошел дорогою Христовой. Вот этот отдалил своей кончины срок раскаянием. Теперь он убедиться мог, что силою молитв лишь отдалить возможно — То, что постановил Всевышний, непреложно. Вон тот на новый путь с собой меня увлек, и греком сделался он пастырю в угоду, благим намерением вред причинив народу. Теперь он ведает, хотя из-за того погиб в прошедшем мир, вина в том не его. А вот страной своей оплаканный владыка, и плачет вновь она от тех, кто ныне жив, от Карла грубого и злого Фредерика. Он ведает теперь, что тот, кто справедлив, угоден небесам, бывает на престоле, и потому он здесь блистает в ореоле. Но мог ли думать мир по слепоте своей, что пятый из огней сияющих — рифей? Теперь он ведает о благодати более, чем люди, от кого она удалена, Хотя и не проник он взорами до дна. Как жаворнок тот, который, поднимаясь, С веселой песнью высоко к небесам поет И, наконец, вдруг умолкает сам, Прощальной прелестью тех звуков наслаждаясь, Так смолк передо мной божественный орел в котором отражен небесный произвол, создавший вещи все, какими надлежало быть созданными им. Хотя и выражало мои сомнения лицо мое, стекло так покрывается порой цветным узором, но ожидание так было тяжело, что молвил я. Как это быть могло? И отвечал орел с воспламененным взором, «Всему, что сказано, ты веришь потому, что это я сказал. Осталось непонятно оно для разума. Подобен ты тому, кто слово наизусть заучивает внятно, значение же его понять не может он, пока не будет смысл другими разъяснен. При помощи любви, которая чиста, и упования могучим их усилием возможно царствие небес открыть врата. но в том насилии нет общего с насилием, присущим смертному. Верховной воле той самой угодно быть любовью побежденной. Она побеждена мольбою умиленной, всех побеждает вновь своею добротой. Ты изумляешься сомнением объятой по поводу того, что первый дух и пятый из тех, которые священную мою образовали бровь, находятся в раю, Но духи их вошли в небесные чертоги, От тьмы язычества навек отрешены. Один уверовал в божественные ноги, Что будут ко кресту людьми пригвождены, Другой к ногам Христа склонился пригвожденным. Один из царства мук, откуда осужденным Возврата нет к добру, восстал, покинув тьму, что было от Творца, наградуя Ему за веру полную столь пылких упований, что изменил свое решение Господь, изъяв несчастного из пламени страданий. И Дух на краткий срок опять вернулся в плоть. Уверовав Того, Кто был Его Спаситель, и восприяв любви великой благодать, достойным Он вступил в небесную обитель. когда пришлось жизнь вторично покидать. Другой же, вследствие сокрытой столь глубокой верховной милости, что сквозь ее волну не может проникать ничье земное око, при жизни возлюбил лишь истину одну. И постепенно Бог в Своем благоволении открыл избраннику всю тайну искупления. Поверив в Господа, С тех пор уже не мог он мрака выносить, и в гневе без границы громил язычество, заразу и порок. Три праведных жены у светлой колесницы, ты справа видел их. За много сотен лет, пред тем, как истины увидели мы свет, его крестили там, даруя обновление. Источник твой далек предопределенье от взора тех, кому причина всех причин неведома. Итак, судите осторожно о том, чего из вас не знает ни один. Нам, созерцающим владыку, невозможно знать избранных его. Мы рады своему неведенью за тем, что Богу так угодно, а счастье наше быть угодными ему. И так, дабы во тьме я не блуждал бесплодно, Орлом дарован был чудесный мне бальзам, И силу зрения он дал моим глазам. Как вторит музыкант искусным перебором Звучащих нежно струн мелодии певца, Так я увидеть мог благоговейным взором Что в торе голосу избранники Творца два дивных светоча, как два зрачка мигали, и словно молния при звуке слов сверкали.